О чем говорить, если не о чем говорить? Полковник Оледин оказался умнее, чем обычный армейский командир. Он не стал задерживать Василия после разборки операции по ликвидации отдела сверхсистемы и ни словом не обмолвился, назначая сбор команды на воскресенье 2 июня. Поэтому ничего не подозревавший Котов, собиравшийся встретиться с самим Коржановым и перейти в его непосредственное подчинение, был весьма неприятно удивлен, когда Каледин завел его в дежурку на территории базы и сказал сухо «Вы арестованы, Котов, до выяснения позиций. Сдайте оружие». И тотчас же в комнату размером 3 на 4 метра с решетками на окнах, со столом, двумя стульями и монитором телеобзора территории вошли трое копов с автоматами в руках. Скворцов и Бразаускас, Сузи, Лямин с Никоном. Василий бегло оглядел ребят, Андрей Скворцов выглядел явно смущенным. Витас Бразаускас был холоден, как всегда. Сергей Лямин играл сверхкрутого профи, которому сам черт не брат. В принципе, он был неплохим рукопашником и отличным снайпером. Но гонор и презрительное отношение к противнику мешали ему стать настоящим мастером боя. «Во-первых, я не ношу оружие», – спокойно сказал Василий. Во-вторых, за что я арестован? Какие позиции должны быть выяснены, когда и с кем? Ты задаешь много вопросов, ганфайтер», – произнес брезгливый Лямин. «Пошли, посидишь в КПЗ денек-другой, подумаешь, как надо выполнять приказы командира». «Никуда я не пойду», – Вася уселся за стол, заняв с виду предельно неудобную позицию для человека в этом положении. Опытные в подобных делах бойцы должны были оценить это. Но именно на такую оценку он и рассчитывал – зная, как расслабляет людей уверенность в своем превосходстве. И он не ошибся. Скворцов и Бразаускас опустили автоматы, Лямин перехватил свой Никон левой рукой. «Итак, полковник, в чем дело?» Каледин сдвинул брови, озадаченные поведением подчиненного. «Ты знал, на что шел, когда звонил мне. Или будешь подчиняться без всяких условий, или...» «Договаривай, здесь все свои!» Вася сделал широкий жест рукой, наблюдая, как на него прореагируют конвоиры. «Никак!» «Очень хорошо». «Или мы больше не встретимся». Совсем уж сухо закончил Каледин. «Ах, даже так?» Вася покачался на стуле вперед-назад. «Говорил мне дед, не увлекайся беспорядочными сексуальными связями. Заразу подхватишь, а я не послушался». «Помнишь, полковник, что я сказал при первом знакомстве?» «Давай двигай», — замахнулся прикладом автомата Лямин. И Василий ответил ему одним из приемов Impossible разработанных специально для кажущихся безнадежными и невыгодными положений. Применять космек он не мог, ребята были ни в чем не виноваты, а Тук не хотел. Конечно, общеизвестно, что самый быстрый удар ногой в прыжке значительно медленнее выстрела из пистолета и даже профессионального удара ножом, например, мечом или кулаком. Но когда помещение очень тесное, развернуться нигде и удар не виден из-за тела соратника, такой удар проходит. Уколов Лямина в сонную артерию, Вася тут же врезал ногой Бразаускусу в подбородок, а Скворцову рукой в живот, пробивая мускульный каркас. И бой закончился. Автомат, отобранный у Лямина, изящным круговым движением с уклоном и поворотом, смотрел Каледину в грудь. Полковник шарашина проследил, как падают гаранты его безопасности. Лямин тихо, как мягкая игрушка, Бразаускус с грохотом ломая стул, Скворцов согнувшись. Поднял глаза на Василия. Не дури, Котов, ты же понимаешь, уйти отсюда тебе все равно не удастся. Ошибаешься. Василий ловко крутанул в руке Никон, удобный, увесистый, грозный, красивый автомат. Один из лучших в мире, если не лучший. Я уйду, но прежде я все же хотел бы поговорить с начальством. Я к вашим услугам раздался из-за двери тихий, ничего не выражающий голос. И в комнату вошел Рыков Герман Давлатович, собственной персоной. За ним бесшумно просочился один из копов, Тимир Жан-Балатов, и потому, как он держал внимание на Рыкове, Василий понял, что Тимир – телохранитель Рыкова, а может быть и помощник. Оглядев поле боя, медленно приходивших в себя бойцов в коп, Герман Давлатович скривил губы в понимающей усмешке и сел у стола на уцелевший стул. «Я не успел», – начал Каледин. «Выйди, Семен Петрович, – сказал Рыков, – и мальчиков забери. Я хочу поговорить с Котовым наедине». Но он… Рыков с коротким укором посмотрел на полковника, и тот вышел, жестом приказав остальным следовать за ним. «Садись, ганфайтер, поговорим». Василий ногой подвинул к себе табурет, сел. «О чем пойдет речь?» «О чем говорить, если не о чем говорить, так?» — улыбнулся бледными губами Герман Давлатович. И Василию показалось, что под черепом у него зашевелились, побежали муравьи. Он напрягся, ощущение прошло. «Примерно так». Улыбка Рыкова погасла. Не бузи, ганфайтер, ты в самом деле знал, на что шел, соглашаясь на предложение Коржанова. Коп не спортивная команда, закон ее жизни значительно суровей, зато и возможности гораздо шире. А ты человек действия, и путь твой – карма марга, а не невритти марга. Я не подряжался работать обыкновенным киллером. Карма марга – путь для активных людей к реализации через действия. Не Невритти марга путь реализации путем воздержания от мирских действий и желаний. Согласен. Это была моя инициатива – пригласить тебя в команду. Я исправлю положение. Тем не менее, хочу уточнить – ты еще не Сакши, как твой друг Соболев, а Садхака, которому полезен опыт ликвидации других людей. Сакши – провидец, который видит, но не действует. Садхака – ищущий, стремящийся. «Надеюсь, терминология йоги тебе знакома?» «Соболев не сакши», – Вася проглотил обидную нотку насмешливого превосходства в голосе собеседника. «И пусть я садхака, ликвидатором все равно не стану», – Василий подумал и добавил, «если только меня не вынудят защищаться». Что касается Матвея, то он скорее «самахиточитта», а не сакши. «Самахиточитта» – состояние, в котором ум, интеллект – И эго хорошо сочетаются. Хорошо уравновешенная личность. Особолевый ли разговор особый. Давай решим, что делать с тобой. И так работать в коп ты отказываешься. Я отказываюсь только от мокрых дел, сказал Вася чуть реще. Могу в конце концов работать фельдъегерем, контролером, порученцем, поваром даже, если рентабельно ганфайтера держать за шестерку на побегушках. Но и отпустить тебя на все четыре стороны мы не можем. Согласись, после всего, что узнал, ты – прямая угроза утечки стратегически важной информации по уровню 4.0. Даже если тебе удастся уйти отсюда живым, всегда тыщется исполнитель более высокого класса и приведет приговор в исполнение. «А что, приговор уже готов?» – угрюмо полюбопытствовал Василий. «Боюсь, исполнителя такого класса вы будете искать долго». «Вопрос времени не главный, но оставим схоластические споры. У меня есть более сильное предложение». Ты ведь знаком с Вахидом Тажевичем Самандаром, президентом Мицби? Вы прекрасно знаете, что знаком. Он кандидат в Союз 9. О чем идет речь, понятно? Желательно, чтобы ты ему помог. Для чего необходимо убрать маршала СС Хейна Яновича Носового? Думаю, в этом случае проблема этики решена, потому что Носовой по всем законам носитель зла, не так ли? Кто взвесит зло? Может быть, вы по тем же законам не меньший носитель зла, Василий, уже получивший предложение самандар продолжал соблюдать внешнюю невозмутимость. Рыков не мог знать о визите Самандара к Котову и о его просьбе помочь, но совпадение предложений навевало кое-какие ассоциации. «Почему именно вы проявляете заботу о Самандаре? Дело не в нем лично, просто он подготовлен к работе в Союзе. Дело в Хейна э, Яновиче. Носовой перестал быть одним из. Некоторые его действия идут вразрез с волей девяти» он должен уйти. А разве Союз не решает сам вопрос отставки того или иного члена? Путем голосования, например. И разве вы не теряете секретность деятельности Союза, привлекая к своим проблемам непосвященных? Ведь ваша организация называется Союзом девяти неизвестных. Неизвестных. А я уже по сути знаю троих. Или вы меня потом после выполнения задания ликвиднете? Отвечаю по порядку. Рыков был само терпение и кротость. К сожалению, голосование на нынешнем этапе отношений невозможно, в союзе образовались три коалиции, и решающего большинства голосов набрать не удастся. Что касается тайны, да, неизвестные должны оставаться неизвестными, но и они при выполнении своих планов опираются на простых смертных. Особо приближенные иногда становятся людьми внутреннего круга, так что у тебя есть перспектива. Благодарю покорно, я и сам иду в нужном направлении, а если я откажусь, Рыков не ответил, но и без того ответ его был ясен. «И все-таки мне надо все взвесить». «Взвешивай», — неожиданно легко согласился генеральный судья чистилища. Встал и словно навис над Василием огромной стеной, хотя даже стоя едва ли доставал ему, сидящему до макушки. Постоял немного и тихо удалился, не сказав больше ни слова. Это было мысленное предупреждение, слабый энергоинформационный выпад смявший эфирную оболочку, ауру Котова, но он этого не понял, посчитав свои ощущения реакции на разговор.